— Казьман, скажи мне, братец, что для тебя в жизни самое главное? — вдруг спросил его доктор. — Главное, — заулыбался по птичьей перхуши и сдвинул с глаз шапку. — Ха, не знаю, барин. Главное, чтоб все было ладно. — Что значит «ладно»? Ну, чтоб лошадки здоровы были, чтоб хлеба было на что купить, да и самому, чтоб без хворости. — Ну, хорошо, допустим, что лошадки твои здоровы. Сам ты тоже здоров, деньги есть. Что еще? — перхуш задумался. — И не знаю даже. Думал, как-то пасеку завести. Хоть бы домик три. Допустим, завел ты пасеку, что еще? — А чего мне еще? — рассмеялся перхуша. — Неужели кроме этого тебя больше ничего не интересует? — перхуш пожал плечом. — Не знаю, барин. Ну, чтоб ты хотел в жизни... — Изменить? — Своей-то. А ничего, мы своей жизнью довольны. — Ну, а может, вообще в жизни? — Вообще, — вверх уж почесал лоб рукавицей. — Чтоб злых людей поменьше было. Вот чего. — Ну, это хорошо, — серьезно кивнул доктор. — Не любишь злых? — Не люблю, барин. Я злого человека за версту объеду. Я как со злым днем столкнулся. Словно заболею. Рвать тянет, будто падали наелся. Вот мельник этот. Как его увижу, как заслышу, тошнота такая подступит. Два пальца в рот совать не надо. Не понимаю я, барин, зачем людям зло? Злых людей не бывает. Человек добрый изначально, ибо создан по образу и подобию божьему. Зло — ошибка человека. Ошибка? Да боль много это ошибка то Я, вон, мальцом когда был, не мог видеть, как кого секут. Меня секли? Пожалуйста, поплачу, и все. А когда кого раскладывать на лавке начинают, мне прям плохо делалось, чуть не падал. А подрос, когда как драку вижу так тоже плохо. Словно бревна ворочаю. Тяжкая эта ошибка, барин. Тяжкая, братец, тяжкая. Но добра в жизни гораздо больше, чем зла». Вроде побольше. Добро, добро важно. Добро важно, как же? Делай добро к тебе, оно и ворочится. Хорошо, ты сказал. Мы вот с тобой едем за три-девять демель делать людям добро. И как же это хорошо, хорошо, барин. Лишь бы доехать. Они проехали рощицу и оказались на развилке. Обе дороги. И та, что выходила налево в поля, и другая, что поворачивала вправо в кустарник, были занесены, и по ним никто не проезжал. «Она! Наш колея!» — верхуша решительно наклонил правило вправо, самокат с легким скрипом свернул и пополз по занесенному пути. Доктор только теперь заметил, что уже вовсю смеркается. Он достал часы, было шесть ровно. «Как же так?» — подумал он. «Сколько же я пробовал у витаминдеров? Неужели почти шесть часов? <смех> Сколько же часов действует продукт? Надо было уточнить у них. Дорога пошла к устарникам. Она была вполне приличной, не шире и не уже других проезжих дорог, и накатанной, приметной даже в надвинувшихся сумерках. Метель мела все так же, не ослабевая». После поворота снег понесло им навстречу. Самокат поехал медленнее. Перхуша правил, лошадки тянули, шурша в капоре. Доктор вглядывался вперед. Вскоре совсем стемнело. Луны не было, но это не смутило ни доктора, ни Перхушу. Они продолжали свой путь все так же спокойно и уверенно. Доктору показалось, что сама метель показывает им дорогу, заставляя перхушу править точно против ветра. Из темноты вырывались снежинки, летели прямо на ездоков, и надо было просто сохранять это направление, никуда не сворачивая. «Двигаться против ветра, преодолевать все трудности, все нелепости и несуразности, двигаться прямо, ничего и никого не боясь, идти, идти своим путем, путем своей судьбы, идти непреклонно, идти упрямо, в этом и есть смысл нашей жизни», — думал доктор. Самокат накренился влево, откнул с носом в снег и встал. Лошади всхрапели и зафыркли. «Вот и слетели!» Перхуш слез, пошел по снегу и тут же провалился чуть не по пояс. «Фу, пропасть!» Доктор тоже слез, отряхнулся от снега. буерак крикнул ему перхуш из ямы. «Слава богу, сюда не рюхнулись! Подсобите, барин, выбраться!» Доктор пошел к нему, но сам провалился. Кряхтя схватил руку возницы, потянул. Они заворочились в снегу, помогая друг другу. Сперва доктор вытягивал перхушу из ямы. Потом перхуша, выбравшись, стал помогать оступившемуся доктору. Ворочаясь в снегу, они кряхтели и чертыхались. Доктор потерял мулахай, перхуша подхватил его, Выбравшись из буерака, сидели на снегу, прислонившись к самокату, отдыхали. — Надо б толкануть самокат, — попросил перхуша. «Толкнем — Толкнем, — бодро мотнул Малахэм доктор, приподнимаюсь Покажи, как! Перхуша уперся в спинку сиденья, командуя лошадям губами задний ход. — Доктор уперся с другого бока, с трудом. После четырех попыток они выкатили самокат из ямы. Отдышавшись сели, поехали дальше. Дорога шла и шла кустами, потом сползла в низину и растворилась в снежной темноте. Различить ее стало совсем невозможно. Верхуш слез, пошел, стал щупать дорогу ногами, Доктор, взявшись за правило, медленно выруливал за ним, так они проползли низину, выбрались наверх, и здесь перхуша потерял дорогу. Он ходил кругами по колено в снегу, проваливался в ямы, спотыкался, падал, снова вставал. Доктор еле различал его фигуру в темноте. Наконец, вымотавшись в чистую, перхуша вернулся к самокату, Рухнул на колени, обняв самокат. «Господи!» «Ну, чего?» — щурился доктор. «Провалилась, а? Как сквозь землю?» «Как провалилась, куда же она делась?» «А бог ее знает!» «Знать леший нас водит, барин! Дай-ка я пойду сыщу!» «Да погодите вы, барин!» Но доктор решительно двинулся в плюющуюся снегом темноту. Сперва он решил пройти вперед, прямо по носу самоката, но, пройдя по глубокому снегу шагов 30, ничего похожего на утоптанную дорогу не нашел. Он вернулся к самокату и пошел налево, и сразу наткнулся на кусты. Доктор обошел их и пошел дальше, стараясь не отклоняться от выбранного направления. Но кустарник снова преградил ему дорогу. Он снова обошел его. Снег стал совсем глубоким. Доктор провалился в него. «Ни черта!» — плюнул он в колышущийся на ветру куст и устал рассмеялся. Усталость, темнота и метель — не лишили Платона Ильича того удивительного, радостного и бодрого состояния, которое он сегодня получил у Витаминдеров. «Вот и приключение!» — думал он тяжело, с одышкой шагая по снегу. «Будет что вспомнить, расскажу Зельберштейну, пусть выставит Магарыч с купердей Он стал обходить куст, но споткнулся обо что-то, упал малахай слетел с головы доктор сел и некоторое время сидел подставив метели разгоряченную голову потом надел малахай пощупал в снегу он споткнулся о большой валун ледники великие ледники прошли по всей руси принесли камни и началась новая эра человечества человек взял в руки каменный день Топор, опершись о камень, он встал и пошел назад по своим следам, но вскоре сбился и снова почему-то вышел к камню. «Я сделал круг», — подумал доктор, — и вслух спросил, «Почему?» Таращись в темноту, он разглядел свои следы, снова пошел по протоптанному только что пути и снова вышел к камню. — Брят! Он рассмеялся, снял пенсне, в сотый раз протер его своим белым, бьющимся на ветру шарфом, снова обошел загадочный куст. По следам получалось, что он ходил все время по кругу. «Не может быть! Я же каким-то образом дошел до этого куста!» Доктор вспомнил, что первый раз обходил куст справа. Двигаясь от камня, он обошел его слева — Но следов, ведущих к кусту, не было. Он плюнул и пошел прямо. И вскоре неприятно напоролся на еще один куст. Ветви его болезненно содрали с лица доктора Пенсне. «Черт тебя побери!» Он поймал болтающиеся на шнурке Пенсне, надел, обошел куст, двинулся дальше. Впереди была темень и метель. Глубокий снег под ногами не кончался, и в этом снегу не было ни дороги, ни следов человеческих. Доктор пролез по снегу еще немного и остановился. Он почувствовал, что снег набился в сапоги и ногам холодно. Возвращаться к проклятому кусту ему совсем уж не хотелось. Он набрал в легкие побольше воздуха и крикнул «Козьма!». В ответ лишь выла метель. Он закричал снова. Справа послышалось что-то вроде ответного крика. Доктор пошел на голос. Снег стал таким глубоким, что ему приходилось буквально лезть по нему, барахтаться, оступаясь проваливаясь. Измученный и тяжело дышащий, наконец он вышел, К самокату. Тот безжизненно стоял за снегом и напоминающий в темноте большой сугроб. Запорошенный снегом перхуша сидел в нем, съежившись. Он никак не прореагировал на появление доктора. Доктор же едва не валился от усталости. «Ни черта не нашел!» — выдохнул он, хватаясь за самокат. «А я нашел!» — еле слышно отозвался перхуша. «Где?» «А вон там», — ответил Перхуш, не двигаясь. «Чего ж ты сидишь?» — Перхуш молчал. «Чего ж ты сидишь?» — закричал доктор. «Так вас ждал». «Чего расселся, дурак? Поехали!» Но Перхуш не двигался, словно превратившись в снеговика. Доктор пихнул его в плечо. Перхуш качнулся. С него кусками стал отваливаться налипший снег. «Поехали!» — заорал ему в ухо доктор. «Азиап я, я, барин!» Доктор схватил его за плечи и встряхнул, так что шапка наползла на лицо, перхушь до носа. «Поехали!» «Погодь! Согреюсь? Малость тебе что, по морде треснуть? Ты околеть надумал, дурак!» В капоре заржал чалый, видимо, беспокоясь за хозяина. За ним заржали другие лошадки. «Поезжай, болван, живо!» — тряс возницу доктор Барин. «Надо костер это грец малость, а после ехать...» Эта фраза подействовала на доктора совершенно неожиданно успокаивающе. Он вдруг представил пламя костра и сразу почувствовал, как сам замерз, лазая по снегу. Мороз усилился, мелькнуло у него в голове. Он сразу обмяк, отпустил верхушу, шмыгнул озябшим носом, закрутил головой. «А где ж ты его разложишь-то, костер?» «Тут и разложим!» — неопределенно кивнул перхуша, сполз с сиденья и поправил шапку. «Кусты тут! Место валежное! Пойду копну чего-нибудь!» Не успел доктор ответить ему, как перхуша исчез в клубящейся снегом темноте. «Куда он, дурак!» — раздраженно подумал доктор, пялясь во тьму, но вдруг успокоился и почувствовал тяжкую, валящую с ног усталость. Он забрался на сиденье, запахнулся полостью и замер, съежившись. Вокруг кружилось и завывало. Доктору захотелось просто так сидеть и сидеть, не двигаясь, не торопясь никуда, ничего не предпринимая и ничего не говоря. Промокшим ногам было холодно, но у него не было сил снять сапоги и вытрясти набившийся снег. У меня же спирт есть, вспомнил он, но тут же вспомнил и другое. Пьяные быстрее замервают пить нельзя. Нельзя ни в коем случае, он задремал. Ему стало сниться его бывшая жена Ирина, сидящая с вязанием на просторной, залитой солнцем террасе дачи, которую они снимали на похре. Он только что приехал из города на трехчасовом поезде. У него сегодня короткий день, пятница. Впереди выходные. Он привез из города ее любимый клубничный торт. Он слишком большой, огромный даже, как диван. Он ставит торт прямо на зеленый, нагретый солнцем пол веранды, обходит торт по стенке с живыми фотографиями, направляется к жене и вдруг замечает, что она беременна. Причем явно на седьмом или восьмом месяце живот распирает его любимое платье в мелкие голубенькие цветочки. Она быстро вяжет что-то и улыбается мужу. Как? Он валится перед ней на колени, обнимает, прижимается. Он плачет от счастья, он счастлив, Да нельзя счастлив, у него будет сын, он знает точно, что это сын, и сын будет совсем скоро. Он целует руки жены, эти такие нежные, такие слабые безвольные руки, они все вяжут, вяжут, вяжут, не реагируя на его поцелуи. Он плачет от радости, слезы льются на руки, и на платье, и на вязанье, он трогает живот Ирины. И вдруг понимает, что живот — медный котел. Он трогает приятную медную поверхность, прижимает ухом к медному животу и слышит, как в животе что-то закипает. Что-то приятно начинает шипеть и пробулькивать. Живот нагревается, он прижимается щекой к теплому животу и вдруг понимает, что там сейчас закипает масло. А в масле будут вариться маленькие лошади, а когда они сварятся, они будут как жареные куропатки, и они с женой выложат их на мамину серебряное блюдо и накормят этими лошадьми их взрослого, давно уже выросшего сына, который, оказывается, сейчас спит в мансарде, и они слышат его громкий богатырский храп, от которого сотрясает дача, и мелко дрожит, дрожит, дрожит дощатый пол веранды. — Посмотри, Платоша! — говорит жена и показывает ему свое вязание. Это красивая, подробно связанная попонка для маленькой лошадки. — У нас будет 50 детей! — радостно говорит жена и счастливо смеется. Сон развалился от удара. Платон Ильич с трудом разлепил веки. Вокруг по-прежнему велась снежная тьма. Удар повторился. Перхуша топором стесывал полукруглые края у спинки сиденья. Доктор заворочался. И тут же затрясся от волны дрожи, пробравшей его с ног до головы. Его неподвижное тело за время короткого сна успело окоченеть, а зноб сотряс доктора так, что зубы застучали. Сейчас бормотал перхуша, возясь где-то рядом. Доктор стонал и трясся, приходя в себя. Перхуша, раскопав топором снег, рядом с самокатом развел огонь. «Дети! Барин!» — позвал он. Платон Ильич еле-еле слез с сиденья. Его трясло. Щелкая зубами и тяжело переставляя ноги, он подошел, сел в снежную яму, чуть не в огонь. Пока он спал, перхуша нашел и срубил сухой куст. Запалив веточки, куски спинки сиденья, он ломал валежник и совал в огонь, прикрывая его собой от метели. Постепенно костер занялся между двумя сидящими на корточках. Метель норовила сорвать пламя, но перхуша не давал ей это сделать. Валежник загорелся, и доктор протянул в огонь свои руки в перчатках. Перхуша скинул рукавицы и тоже протянул свои большие нескладные руки. Так они сидели неподвижно не говоря ничего, лишь морщись, когда дым попадал в глаза. Перчатки доктора нагрелись, пальцем стало горячо и даже больно. Доктор отдернул их. это боль и огонь победили, озноб. Доктор пришел в себя. Он достал часы, глянул, без четверти 8 Сколько же я спал? — спросил он. Верхуш не ответил, ломая валежник и суя в огонь. Птичье лицо его, озаряемое всполохами пламени, улыбалось, словно было всем довольно. Оно даже не выглядело слишком усталым. В этом лице была даже какая-то радость и благодарная покорность всему происходящему метели, снежным полям, темному небу, доктору и пряшущему на ветру огню. Пока валежник прогорал, Доктор и Возница успели согреться. К доктору вернулась та бодрость, которую он обрел у Витаминдеров. Он был готов ехать и дальше, бороться с метелью. Перхуша же, посидев у огня, наоборот, стал задремывать и совсем никуда не торопился. — Где дорога? — спросил его доктор, вставая. — А вон там прикрыв глаза и опустив голову, пробормотал перхуша. «Где?» — не расслышал доктор. Перхуш показал правее от носа самоката. «Поехали!» — решительно приказал доктор. Перхуша нехотя приподнялся. Ветер разбросал последние горящие прутья. Доктор стряхнул набившийся снег с сиденья, хотел было съесть... Но, увидев, что перхуша упирается в спинку сиденья, чтобы сдвинуть самокат с места, стал помогать ему. — Но! Но! Но! — но слабо выкрикивал перхуша, упираясь. Лошади взяли еле-еле. Самокат тронулся и пополз так медленно, слон лошадей в капоре не было вовсе, а только два человека сзади пихают его в топором спинку. — А ну! А ну! — «А ну!» — прикрикивал перхуша. Самокат полз всё так же медленно. Перхуш бросил толкать, смахнул снег с капора, открыл его. «Вы чего?» — спросил он с обидой в голосе. Лошадки, завидев своего хозяина в разнобой, загриготали. По их голосам было ясно, что они подустали и подзамерзли. А я вас не кормил?» Перхуш, скинув рукавицу, прошел с ладонью по спинам лошадей. Аль не холил вас? Вы что это? А ну, а ну!» «А ну!» — он стал подталкивать лошадей рукой. Лошади вскидывали головы, скалились, грегача косились на хозяина. «На вас, надежа вся захребетная!» — гладил их перху «Что-то осталось-то до доползти да всего ничего, а вы сачкуете! А ну, а ну, а ну!» Он похлопал лошадей по спинам. Доктор принялся делать гимнастику, макая руками. Перхуш наклонился, сильно всунулся в капор, совсем нависнув над спинами лошадей, чуть не касаясь их лицом. «А ну, а ну, а ну!» Лошади вскинули морды, насколько позволяли хомучки стали ржать и хватать губами это лицо. «Поговори, поговори!» — осклабился перхуша. Дружное ржание наполнило капор. Лошадиные мордочки тянулись к хозяину, заиндевелые носы лошадей тыкались в щеки и нос человека, тормошили клочковатую редкую бородку и, Верхуша привычно резко дул на них, словно отгоняя... Но это лишь сильнее раззадоривало лошадок. Чалый, скинувшись сильнее других, чуть не сворачивая хомут, дотянулся, осклабился и схватил зубами хозяина за носовую перегородку. ах ты!» — щелкнула его по спине перхуша. Лошади греготали. «Ну вот, вот!» — одобрительно зашлепал их руками перхуша. «Не по мертвому и без всякого!» Подмигнув лошадком, он закрыл капор, выпрямился и силой хлопнул в рукавицы, подбадривая себя. «Пошла! Пошла!» Доктор, часто дыша от гимнастики, схватился за спинку. «Пошла!» Перхуша забежал с другого бока, схватился за исковерканное топором дерева «Пошла!» Самокат тронулся, пополз наперекор метели. «Пошла!» — рычал доктор. «Пошла!» — сипел перхуша. Самокат полз по снегу, как катер по воде. Перхуша правил даже не поели различимым следам своим, а просто по своей непреклонной уверенности, что дорога там впереди и промаха не будет. Они выехали на дорогу. «Садитесь, доктор!» — крикнул Перхуша. Доктор влез на ходу, плюхнулся на сиденье. Верхуший еще некоторое время подталкивал самокат, потом вскочил и сам уселся, держась за правило. Самокат ехал по занесенной дороге. Вдруг что-то произошло на беспросветном темном небе, и путешественники различили впереди поле, кусты, черную полосу леса справа, а слева два больших, одиноко стоящих в поле дерева, На всё это падал различимый снег. Доктор и Перхуша подняли головы, ущербленная, но яркая луна показалась в облачном просвете, и стало видно, что небо налилось темно-синему, разрывая серые громады облаков. «Славьте Господи!» — пробормотал Перхуша, и словно по чудесному мановению невидимой руки — Летящий снег стал прореживаться, ослабевать и вскоре иссяк в упсе. Только ветер порывистый истерил с поземкой по полю и по дороге качал придорожные кусты. «Улеглась, а барин!» — засмеял сперхушей, толкнул доктора локтем в бок. «Улеглась!» — радостно качнул Малахаем доктор. Тучи еще наползали на луну, но уже чувствовалось их бессилие. Их быстро сносилось небо, и вскоре снесло вовсе. Засверкали звезды, луна осветила все вокруг, метель перестала. Занесенная дорога стала хорошо видна, лошади тянули, самокат поднял полз, шурша полозьями по свежевыпавшему снегу. — Вот и нам повезло, барин! — улыбался сперхуша, поправляя шапку. — Кому повезет, у того и петух снесет. Доктор хотел было на радостях закурить, но передумал. Ему сделалось хорошо и без папиросы. Вокруг стало удивительно прекрасно. Чистое ночное небо раскинулось над огромным снежным полем. Луна единовластно сияла на небе, мерцала в мирядах совсем недавно упавших снежинок, серебрила заиндивевшую рогожу на капоре, верхушную рукавицу, сжимавшую провилом, лохайпин, снэпи, хор доктора... Высокие звезды высокомерно посверкивали алмазной роспью. Морозный несильный ветер налетал справа, принося запах глухой ночи, свежего снега и далекого человеческого жилья. Прежнее радостное и полнокровное ощущение жизни вернулось к доктору. Он забыл про усталость, про замерзшие ноги и полный грудью вдохнул в себя морозный ночной воздух. «Преодоление преград, осознание пути, непреклонность», — думал он с наслаждением, отдаваясь красоте окружающего мира. Каждый человек рождается, чтобы обрести свой жизненный путь. Господь подарил нам жизнь и хочет от нас одного, чтобы мы осознали, для чего Он одарил нас этой самой жизнью. Не для того, чтобы жить, как растение или животное, жизнью полноценной, но бессмысленная, а для того, чтобы мы поняли всего три вещи, кто мы, Откуда и куда идем? «Например, я, доктор Гарин, хомо sapiens созданный по образу и подобию Божьему, сейчас еду по этому ночному полю в деревню к больным людям, чтобы помочь им, чтобы уберечь их от эпидемии». И в этом мой жизненный путь. Это и есть мой путь здесь и теперь. И если вдруг эта сияющая луна рухнет на землю и жизнь перестанет, то в эту секунду я буду достоин звания человека, потому что я не свернул со своего пути. И это прекрасно. Вдруг лошади зафыркали и захрапели, топоча по протягу. Самокат сбавил ход. «Чего такое?» — поправил шапку перхуша. Лошади встали, храпя. Перхуш приподнялся, глянул вперед. Справа среди редкого кустарника мелькнули две тени. «Не что, волки?» — перхуша спрыгнул. Снег снял шапку, стал всматриваться. Доктор ничего особого не различил. Но вдруг в кустах сверкнули две пары желтых глаз. «Волки!» — выдохнул Перхуша и махнул шапкой. «Ох, кстати!» «Волки!» — согласно кивнул доктор. «Не бойся, у меня есть револьвер». «Так ведь лошадки не пойдут!» Перхуша надел шапку, хлопнул рукавицей по капру. «Вот не кстати-то, господи, а мы пугнем их!» Решительно слез с самоката доктор, зашел сзади, стал отстегивать саквояж. «Еще два!» — заметил перхуша двоих волков слева, подальше. Перевел взгляд вперед и различил еще одного волка, спокойно пересекающего вдали залитой луной поле. «Пять!» — крикнул он доктору. «Волки завыли». Лошадки захрапели и испуганно загрегатали. «Не обозь, не отдам!» — захлопал перхуша рукавицы по капору. Доктор с трудом отстегнул запрошенный снегом саквояж, принес его, кинул на сиденье, раскрыл, нашел небольшой тупоносый револьвер, взвел крок «Где они?» Вона — махнул рукавицей перхуша. Доктор сделал четыре шага по направлению к волкам, но тут же, сойдя с дороги, провалился в снег, прицелился в кусты и три раза выстрелил, озряя желтыми всполохами и без того хорошо освещенную холодным светом равнину. От выстрелов у доктора зазвенело в правом мухе. Волки неспешно побежали вправо, все пятеро один за другим. Доктор увидел их, а вот вы, и выстрелил по ним еще два раза. Волки бежали так же неспешно и вскоре пропали за кустами. «Ну вот», — доктор сунул пахнущий порохом револьвер в карман, повернулся к перхуше. «Путь свободен! Путь-то свободен!» Перхуш завозился, открывая капор. «Да лошадки-то того! Чего того? бояться не запаха волчьего!» Доктор глянул в сторону убежавших волков. Волки пропали в поле. «Так их и след простыл!» — тряхнул он лохаем. «Какой ж запах!» «Не слушай его!» Перхуша откинул рогожку. Лошади стояли в капоре молча. Поворотив морды, они посмотрели на перхушу. «Не бойся!» «Никому вас не отдам!» — сказал он им. Они молча поглядывали, придая крохотными ушами. Глазки их поблескивали в лунном свете. «Чего они?» — наклонился над капором доктор. «Постоят малость!» — почесал под шапкой перхуша. «А потом и тронемся!» «Чего постоят?» «Спужались они малость!» Доктор внимательно посмотрел на перхушу. «Ты, брать вот что! Дурака не валяй со мной!» «Спужались!» Мне что тут, ночь с тобой валанаться? ну, садись и погоняй их, мать твою! Живо спужались, эти дом постоять, настоялись уж! А ну, живо!» Громкий голос доктора разнесся кругом. Перхуша послушно стал накрывать лошадей. Доктор сел на свое место, положил саквояж в ноги, потрогал пакет с пирамидами, сел... Перхуша сел рядом, взялся за правило, поддернул вожжи, чмокнул губами. «Но, родимый В капоре было тихо, словно он опустил Переведя взгляд на доктора, Перхуша снова чмокнул. «Но!» Тишина в капоре не нарушилась. «Ты что, издеваешься надо мной?» — прищурился доктор, теряя терпение. «А ну, дай сюда кнут!» «Открывай!» — он выдернул кнутика из чехла. «Не пойдут они, барин! Открывай!» — говорю. «Не над барин! Их от волков отороп берет! Пока не отойдут, не поедут! Я одного-два часа простоял так под Хлюпиным!» «Открывай! Открывай!» — закричал доктор и с силой толкнул перхушу. Тот свалился с облучка, теряя шапку, заворочился в снегу. Доктор неловко спрыгнул, сам стал срывать рогожку с капора. «Постоять!» Я тебе постоять, там люди гибнут, он... Постоять! Держа шапку в руке, перхуш подошел к доктору. Барин, не надо, я тебе покажу постоять, — бормотал доктор, срывая заиндевевшие петли рогожи с карабинов. Он вдруг понял, что перхуша, этот бесцельный, никуда не стремящийся человечек с его разболтанной неторопливостью, с извечной мужицкой надеждой на авось и есть то, что препятствует пути доктора, его прямому движению к цели. «Прухлёвый мудак!» — зло подумал о нём доктор. Сорвав рогожу наполовину, он откинул её. Лошадки, облитые луной, стояли, словно фарфоровые, уставившись на доктора. «А ну-ка, пошли!» — замахнул с кнутиком доктор. Но перхуш схватил его руку. «Барин! Да ты что, доктор!» — рывком освободил руку. «Ты чего? Ты...» — Саботировать, барин! — верхуша протиснулся между доктором и самокатом. — Не бейте их, да я тебя отсюда отдам, подлец! Барин, не трожь Они не битые у меня! А ну, отойди! Не отойду, барин! Отойди прочь, мудак! Не отойду!» Доктор отшвырнул кнутик, размахнулся и хряснул перхушу кулаком в лицо. Перхуш бессилен повалился на снег. «Меня бейте, а их не дам!» — почти выкрикнул он таким сдавленным и отчаянным голосом, что доктор замер с поднятым для нового удара кулаком. «Что это я?» — удивился своей ярости. Доктор отступил назад, верхуша заворочился в снегу, сел, привалившись к самокату, поднял шапку и стал молча нахлобучивать ее. Птичье лицо его, как показалось доктору, все так же улыбалось. Надев шапку, верхуша так и остался сидеть. Удивительно, что лошадки по-прежнему молчали. Доктор тяжело вздохнул, отошел Достал папиросы и закурил. Совсем вдалеке завыл волк. Глупо, как, — подумал доктор, — вышел из себя. Почему? Все же вроде обошлось, и метель улеглась. Он не хочет ехать. он Бред какой-то. Он вспомнил, что последний раз бил человека по лицу у себя в репешной, когда вязали трех парней, наевшихся мухоморов. Одного ему пришлось дважды ударить, и вот опять хугораздило с досадой, подумал доктор и бросил недокуренную папиросу. Подошел к перхушу, присел, положил ему руку на плечо. «Казьма, ты не серчай!» «А чего?» — усмехнулся перхуша. Доктор заметил, что из разбитой губы у того и идет кровь. Он вытащил свой носовой платок, приложил к перхушному рту. «Да ладно, барин!» — перхуша отвел его руку — сплюнул. Доктор подхватил его под руку, стал приподнимать. «А ну, давай!» Перхуш приподнялся, встал, опираясь спиной на самокат, приложил к губе рукавицу. «Не серчай!» хлопнул его по плечу доктор. «Устал я просто!» Перхуш усмехнулся. «Ехать надо!» — качнул его легкое тело доктор. «Ясное дело! Ну что, мы тут стоять будем? Поехали!» «Они не пойдут бы, Отрепь сойти должна. Доктор хотел было сказать что-то резкое, весомое, но передумал, в сердцах макнул рукой и отошел. Верхуш постоял, сплевывая и трогая губу рукавицей, потом накрыл лошадей, пристегнул рогожу. Им часок постоять, очухться, а там и покатим. Делай, как знаешь. Доктор сел на свое место, запахнул с полостью и съежился, выставив из-под молока один нос с поблескивающим пенсне. Ему вдруг стало как-то зябко и неуютно. И не только от отмороза. Оптимизм и бодрость, с которыми он выехал от витаминдеров, улетучились. Доктору стало холодно и противно. «Блядство какое-то», — думал он, засовывая руки в перчатках в глубокие карманы пехора и нащупывая в правом кармане холодный револьвер. «Наша жизнь — сплошное блядство, швайнрай, свинство», — произнес он немецкие слова. Верхуша подошел, влез на свое место, сел рядом с доктором. В нем не чувствовалось ни горечи. Не обиды, только верхняя губа припухла, и птичий рот его стал еще смешнее. Так они просидели минут десять. Луна по-прежнему светила на очистившемся небе. Ветер как стих. Вокруг стояла морозная тишина. Только лошадки осторожно перебирали копытцами в капоре. «Может, э, спирт пить спросил вдруг доктор вслух самого себя. Перхуш только вздохнул в ответ. «Поглоточек!» — повернулся доктор к нему. Перхуш шмыгнул носом. «Мы не против, барин!» «Зябко?» «О как же!» «Зябко!» — кивнул доктор, наклонился, открыл свой саквояж, покопался в нем кряхтя и вытащил пузатую бутылочку со спиртом. Вытянул из нее резиновую пробку, вдохнул поднял руку, глянув сквозь толстое стекло на луну за наше здоровье, сделал большой глоток, приложил левую руку к губам и медленно выдохнул в холодную перчатку, пропахшую дымом костра. Спирт огненно прокатился по пищеводу, заставив доктора вспомнить медный котел с кипящим маслом. «Ва, пенсиэру!» — пробормотал он, втянул носом морозный воздух и устало рассмеялся. перхуш поглядывал на него. Да выпей!» — доктор передал ему бутылочку. Тот принял ее обеими руками, склонился и медленно отпил, запрокидываясь. Замер, задерживая дыхание, потом крякнул по-мужицки, покачал головой, протянул емкость доктору. «Хорошо!» — спросил доктор. — Хорошо, — шумно задышал носом перхуша. Доктор заткнул склянку, убрал в саквояж. Жалкий из перхуш, не серчай. — Да ничего, устал я как-то. Надоело. Перхуша кивнул. Доктор с тоской глянул по сторонам. — Ты уж, брат, поторопишь как-нибудь. Лошадок-то своих. Они сами пойдут скоро. Это барин у них. В крови у маленьких. Они собак боятся, и волков, и хорьков. — Так ведь волков ты и след простыл! — с обидой воскликнул доктор. — Оно так. А страх остался. Тут ведь и ехать-то осталось немного. — так едем. Меня же больные ждут, — произнес доктор уже без всякого укора. И полез за папиросами. Верхуша поднял воротник тулупа, съежился и затих. Доктор же, наоборот, почувствовал после выпитого спирта прилив энергии и тепла. В животе у него словно распустился тропический цветок. Две последние остались. С усмешкой показал он перхуша портсигар. Перхуша не шевелился. Доктор закурил. Раздражительность и нетерпение оставили его. Он сидел, покуривая, щурясь на снежную равнину. Глаза заслезились, но ему не хотелось шевелиться и протирать их. Он смаргивал, но слезы стояли в глазах, колебляя все вокруг, приятно остывая в уголках глаз. Почему мы все время куда-то торопимся? Думал он с наслаждением, втягивая и выпуская дым. Я тороплюсь в это долгое. Что будет, если я приеду... Завтра или послезавтра, ровным счетом ничего. Зараженные и укушенные все равно уже никогда не станут людьми. Они обречены на отстрел, а которые сидят, забаррикадировавшись в своих избах, так или иначе дождутся меня и будут вакцинированы. И им уже не страшна боливийская черная. «Конечно, Зельберштейн недоволен, он ждет меня, ругает последними словами, но я неволен преодолеть это холодное снежное пространство одним махом, и я не могу перелететь через эти снега». Неспешно докурив папирос он швырнул окурок. На луну наползла тучка, сделав снежное поле по-настоящему ночным. «Не спишь?» — толкнул доктор Возницу. «Да нет» ответил Перхуша. — Не спи. — А я и не сплю. Тучка сползла с луны, поле осветилось. Перхуша было тепло и спокойно после выпитого спирта. Он сидел, обхватив себя за бока, утонув до глаз в своей шапке, прижав колени к животу и в полглаза, глядя на раскинувшееся под луной поле. Он уже не думал про свой нетопленный дом, а просто сидел и смотрел. Доктор хотел было его спросить про лошадей, как и когда они впервые испугались волка, как скоро они очухаются и будут готовы потянуть самокат, но тут же передумал и тоже сидел неподвижно, отдавшись раскинувшемуся вокруг абсолютному покою. Ветер совсем стих. Так они просидели еще некоторое время. И не доктору, Ни перхуша не хотела шевелиться. Клочья редких облаков наползали на луну и сползали с неё Наползали и сползали, наползали и сползали. Доктор вспомнил, что в склянке остался еще немного спирта. Он достал ее, сделал два больших глотка через достаточный промежуток времени, отдышался, протянул склянку перхуша. «Допивай». Перхуш очнулся от оцепенения принял склянку и послушно допил приложил рукавицу к рту спрятав пустую бутылочку в саквояж, доктор сгреб снега с рогожи взял ртом пожевал тепло снова распустилось внутри стал хорошо и бодро захотелось двигаться и что-то делать ну что брат поехали доктор хлопнул верххуш по плечу не век тут стоять Перхуш слез, открыл рогожу, заглянул в капор, лошади посмотрели на него. «Поехали!» — сказал им Перхуша. Услышав самое знакомое человеческое слово, лошади в разнобой заржали. Одобрительно кивнув, Перхуша накрыл их, сел, поддернул вожжи. «Но!» Лошадки робко зацокали по протягу, словно подзабыли, как делается их нужная людям работа. Но! — самокат дернулся, скрипнули полозья. Но! — закричал доктор и засмеялся. Самокат поехал. — Ну вот, и никаких волков! — доктор ткнул перхушу кулаком в бок. — Оклемалися! — заулыбался перхуша опухшей губой. Поползли по полю. Занесенную дорогу было хорошо видно. Она слегка выступала, тянулась лентой к темному горизонту. «Вот и никаких волков!» — повторял доктор, хлопая себя по коленям. Ему было хорошо и приятно. Лошадки потихоньку набирали ход. «Ну вот, ну вот!» — довольно хлопал себя по коленям доктор. «Проехали мелколесье». И снова выехали на большое чистое поле. Луна сияла. Что же они у тебя так слабо тянут? Доктор пихнул перхушу локтем в бок. Аль Кормишь плохо. Кормлю достаточно, барин. — Хлестни Пусть прокатят с ветерком. Да они сейчас еще не окремали все со спогта. А что они у тебя? Уже ребята, что ли? Душни да же ребята. А что ж ползут так? А ну, хлестни их. Ну! «Ну, пошли!» — поддернул Львович Перхуша. Лошади взяли порезвее, но доктору этого было мало. «Да что же они ползут, как ворюны!» «Ну, пошли!» — застучал он по капору. «Но, родимая!» — крикнул Перхуша и засвистал. Лошадки взяли еще резвее. «Ну вот! Ну вот!» — обрадовался доктор. — Ну, тут ехать-то осталось всего ничего. — Ну! Пошли! но кричал и чмокал перхуша. Ему захотелось показать своих лошадей, хотя он понимал, что они подустали. — Пусть, ай, напослед пробегут, с собой согреются! — подумал он сам, чувствуя в себе веселое тепло после выпитого спирта. — А ну, стегоних! — потребовал доктор. — Что они у тебя, как мыши в чулане? Скинь ты с них эту дерюгу! — И правда... — Снять можно. Снег уж перестал, а морозит слабый, — подумал перхуший. На ходу ловко вылез вперед, отстегнул рогожу, закатал ее. Доктор увидел облитые луной спины лошадок. Они казались совсем игрушными А ну-ка! — доктор вытянул из чехла кнутик. — Пускай их хлестнет согласил сперхуша. Привстав, доктор размахнулся и хлестнул по спинам лошадей. Но! Они побежали сильнее. Доктор хлестнул еще. Но! Схрапнув, лошади наддали. Ноги их замелькали, спины закачались, напомнив доктору волнующееся море, которое они с Надин видели в октябре в Ялте и в которое ему совсем тогда не захотелось лезть. И он стоял на берегу, глядя на волны, а Надин в своем полосатом куполе Купальники все тянуло и тянуло его в море, называя осторожником. Но хрестнул он лошадей так, что по их спинам прошла дрожь. Они рванули, самокат полетел по полю. «Вот как надо!» — закричал доктор в ухоперхуши. Морозный воздух ударил им в лицо, верхуша засвистал, лошади несли самокат, снег шуршал под полозьями. «Вот как! Вот как хорошо-то!» доктор плюхнулся на сиденье, помахивая кнутиком. «Вот как ехать надо!» Перхуша посвистывал, ловко правя. Ему тоже было хорошо. Он понял, что еще версты три будет долгое поле кончилось по краям дороги поднялся еловый подрост Красивые, убранные снегом елочки обступили дорогу. «Пошли!» — закричал доктор и закрутил кнутом над лошадями так, что пенснесс летел у него с носа. Самокат несся через яльник Перхуша различил впереди на дороге какую-то покатую горку, но не стал придерживать лошадей. Проскочим! Самокат влетел на горку, его сильно тряхнуло, послышался треск и Спутники полетели со своих мест в снег. Самокат встал на горке сильно накренившись. Лошади в капре захрапели и забились. «Черт побери!» — пробормотал доктор, потерявший малахай, и схватился за колено, сморщился от боли. «Мать твою!» — перхуша вытащил голову из сугроба, отер снег с лица Он заворочался в сугробе, ища слетевшую шапку, но, услышав испуганный храп лошадей, поспешил к ним, заглянул в капор, лошади заржали, ища защиты у хозяина. «Ну! Ну!» — скинув рукавицу, он стал ощупывать их, успокаивая. «Ничего! Ничего! Целые!» Покалеченных лошадей он не обнаружил. Хомутики и крепкое супоню держали их. «Целые! Целые! И не такое бывает!» Гладил он их вспотевшие от быстрой езды и исходящие паром спины. Доктор стонал, схватившись за колено. Он сильно ударил сына самокат. Успокоив лошадей, перхуша пошел искать шапку. К счастью, луна по-прежнему сияла, незаслоненная облаками. И перхуш скоро нашел свою шапку, отряхнул, нахлобучил и пошел к доктору. Тот сидел в снегу, стоная, качая непокрытой головой и чертыхаясь. Перхуша поднял его молокай, надел ему на голову. «Не сломили ничего?» — спросил Перхуша. «Черт!» — доктор ощупал колено. «Вроде нет. Черт! Больно!» — Перхуш взял его под мышки. Доктор стал осторожно вставать, но тут же застонал и сел в снег. «Погоди!» — Перхуша опустился на корточки рядом, И только теперь почувствовал, что выбил себе правило нижний передний зуб. «Ох ты! Засадите!» Он потрогал обломок зубу во рту, покачал головой и усмехнулся. «Ой, террас!» Доктор зачерпнул снега, приложил к колену. «Сейчас, сейчас!» Придерживаясь снег, перевел на перхушь невидящие глаза. «Это что было?» «Не знаю, барин!»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 — Да, Егорка-то гладкая! — встал скорчек перхуший и пошел к самокату. Он обошел его спереди, глянул и замер. Перекрестился, Господи, вольтая. — Барин, гляньте, во что мы въехали? — Погоди ты, дурак! — стонал доктор родимой, а Машкин а Барин! — молчи, дурак! и течь и не поверит никто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 Выпрямился, опираясь на перхушу, уступил ушибленной ногой, застонал, постоял, отдуваясь, сделал еще шаг. Ух ты, черт! Постоял, моршись, потом размахнулся отвесил перхуш под затыльник. «Куда ты меня завез, дурак?» Перхуш даже не поежился. «Куда завез?» — закричал доктору в шапку. От доктора на перхуш сильно и приятно пахнул спиртным. «Барин...»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 Верхуша отошел от него к передку самоката, встал, шмыгая носом, надо же уродиться, эткой скотиной! Хромая доктор заковырял к нему, остановился, глянул и замер, подняв брови.